«Двадцать пять. В небеса!» «Ты же сама Верку позвала в свидетельницу». Тихонько смеюсь я. «Но я ведь не знала, что она так похорошеет», хихикает восьмилетнее дитя. «Так, если ты в девяносто четыре продолжаешь старую песню, кажется, на вопрос с тетки из ЗАГСа я отвечу «нет». «Я тебе отвечу», смеется она. «Это шутка, ты понял? Шутка. И, может быть, мне совсем не девяносто четыре. Мало ли, какие у меня соображения были, когда я это сказала. Сознавайся, ты меня всю жизнь будешь ревна... Да не буду я, — перебивает она. Я же обещала, ничего не бойся. Нет, — качает головой её мать, — Наталья наша просто влюбилась в Егора. Смотрите, взяла в оборот, что-то нашептывает ему. Она у нас, барышня, деловая, любит команды давать. Ты с ней поосторожней. Все смеются. А ты для чего на свадьбу напросилась? Подозрительно и также шепотом спрашиваю. Посмотрите охота. Пожимает она плечиками. А ты бы на моем месте не захотел? Сам себе паровозики дарил, я до сих пор помню, между прочим. Вскоре объявляют посадку, и мы идем в автобус. В аэропорту нас встречает девица, выделенная Беллой и отвечающая за расселение гостей. Толян с многочисленной группой подчиненных, и, разумеется, Наташка знакомься говорю я после обнимашек и целовашек это мои новые друзья лена и николай а это их дочь наташа привет ласково улыбается наташка а та вторая или не знаю какая она по счету но та что еще ребенок смотрит на мою наташку не мигая и просто открыв рот ты красивая наконец осознает она силу своих чар из прошлой жизни я бы хотела быть такой же красивой как ты «Будешь?» — смущается моя Наташка. «Ты будешь намного красивее, как твоя мама». Верку и семью Мурашкиных увозят в гостиницу, а мы едем к моим родителям. Наташка живет у Гены. Наш дом еще не достроен, так что до свадьбы обитать будем у своих. А там отель и медовая неделя на даче деда Лени на озере Рица. Он настоятельно пригласил, так что отказаться было нельзя. Кроме нас никого не будет, только персонал и усиленная Толяна охрана. Ну, может, еще Галя приедет, но это не точно. Ты чего так долго не ехал? Кладет мне голову на плечо Наташка. Я уже начала бояться, что ты передумал. Говорить, что в аэропорту в шутку чуть не передумал, пожалуй, не стоит. Так что я благоразумно молчу, размышляя, сообщить ли вообще о том, кто такая эта маленькая девчушка. Не мог вырваться. Вздыхаю я и нежно целую свою невесту в висок. «Егорка, иди завтракать. Будет меня мама». Ну, вернее, это она думает, что будет. Я уже давно не сплю. Зарядка, растяжка, бритье, мытье, Торопиться некуда, но я поднялся рано, как перед экзаменом. Малость мандражирую. Хорошо, что дурацких выкупов и испытаний не будет. Наташка не любительница этой ерунды, да и молодежи, честно говоря, практически нет. Несколько предшествующих свадьбе дней пронеслись в жуткой суматохе. Встречи, обеды, ужины, подготовка, примерка и всякое такое прочее. И это при том, что мне в плане подготовки вообще ничем не пришлось заниматься. Всю нагрузку взяла на себя Наташка. Но, если честно, не только Наташка. Самое деятельное участие приняли Галина и Белла. Белла выделила помощницу, но и сама своими ручками сделала очень и очень много. Невероятно, вчера сказала мама, чем ты ее взял? Просто околдовал. Ты знаешь, как ее называют за глаза? Кого? Да начальницу мою, кого же еще? Ее называют железной Белой, потому что она очень жесткая. Но не с тобой, вот. надеюсь. Как тебе работа, мам? Нормально. Зарплата хорошая, грех жаловаться, да и загрузка не чрезмерная, так что нормально, Егорушка, нормально. Из Беллой лично я, собственно, не пересекаюсь, занимаюсь своими бумажками, и все. Плановый отдел рутина. Но там тетушки такое говорят, ты не представляешь волосы на голове шевелятся: Не слушай, люди любят посплетничать о том, чего нет на самом деле. Это точно, это точно! В общем, несколько дней пролетели быстро, и хлопот было выше крыши, одних только гостей, включая встречи и обеды-ужины. Так что быть женихом — та еще работенка. «Ну где ты там?» — заглядывает в мою комнату. «Просыпайся. О, ты не спишь уже?» «Знала бы», — сказала Андрюша, — «чтобы тебя на море с собой взял. Он помчался искупнуться. А папа на работе уже». «На какой работе? Ты что, во-первых, суббота, а во-вторых, думаешь, он бы пошел на работу в день твоей свадьбы?» «Он за платьем моим поехал». «Ах, ну да, ну да, точно. Мам, ну как тебе тут? Не жалеешь, что переехала?» «Да пока рано делать выводы. Мы ведь тут без году недели. Но дом мне очень нравится. Место тихое, до да моря недалеко, магазин рядышком, сад чудесный. За ним, правда, следить надо, но это ничего, мне как раз нравится». Но самое главное, дом просторный и удобство все, как в квартире. Просто прелесть, честно сказать. Я, Егорка, даже ради одного дома только могла бы сюда переехать. А тут еще и работа. У отца вон тоже все хорошо. Мы очень довольны. Сколько ты на нас потратил денег? Да какие деньги, мам? Она машет рукой. Знаю я. Об одном только тебя умоляю. Будь осторожен. Белла, с ней все ясно. Ни для кого не секрет, что она промышляет. Настоящая пиратка. Смотри, все рассчитывай, чтобы на тебе никогда все эти связи и отношения не отразились. Нет, мам, не переживай об этом. Белла сама по себе, да и слухи очень сильно все преувеличивают, это я точно знаю. Ладно, иди завтракать. В день операции я не завтракаю обычно. Можно ли считать свадьбу операцией? Неизвестно. Выхожу на веранду. Окна раскрыты, воздух сладкий и соленоморской, Пахнет летом, громко поют птицы. «Давай, смотри, какие помидорчики!» Мама ставит передо мной яичницу с сосисками и мисочку с нарезанными помидорами. Они приправлены солью и перцем и залиты душистым подсолнечным маслом. Мясистые, вкусные. «Может, не ходить никуда? Так не хочется всю эту канитель!» Я когда говорил про свадьбу, даже и представить не мог, что это будет настолько хлопотно. В прошлый раз все было совсем иначе. Появляется трыня. голова мокрая, трусы мокрые, красный от солнца и счастливый. Радж тоже мокрый вьется вокруг него. Ты смотри, не переусердствуй с загаром, подмигиваю я, а то будешь красный как лобстер. Ладно? Соглашается он, расплываясь в улыбке и тянется за колбасой и сыром. «А кто такой лобстер?» Режиссер нашей свадьбы Галина Леонидовна Брежнева. Деятельная, предприимчивая и изобретательная. Желает, чтобы все было по высшему разряду. Ну что же, давайте, почему бы и нет. «Ты смотрел «Крестного отца?» — спросила она у меня какое-то время назад еще в Москве. «Смотрел?» — ответил я. «Хорошо, помнишь свадьбу, у тебя будет лучше, поверь мне». «Верю, конечно, верю». Я выхожу из дома в темно синем костюме, черных туфлях и с бутончиком розы в петлице. Мама при виде меня начинает вздыхать и тянется за кружевным платочком. «Ну-ну!» — тихонько подбадривает ее отец и притягивает к себе, обнимая за плечи. «Ну-ну!» «Андрей, ну ты что, платье помнешь?» Платоныч едва слышно крякает, оглядывая меня. Платье шикарное, Галя постаралась. В таком и власкала, и в большой не стыдно заявиться. Портниха его чуть-чуть подогнала по маме, и теперь она выглядит неотразимо. Отец Платоныч Андрюха все просто с иголочки. Они поедут сразу в ЗАГС, а я сначала за невестой. Пёс бегает, волнуется, не понимая, что за движ, что происходит. Ему, конечно, здесь раздолье. Большой сад, всегда можно побегать. Воздух, травка, птички и все дела. Но сейчас он явно нервничает. Раджа. Мама тоже нервничает. Иди с глаз, не мельтиши ты-то хоть. Не видишь и без тебя тут. Перед домом стоит чайка, увитая белыми лентами, и толпятся люди в черном. Сегодня не в белых сорочках, гвардия, почетный караул, кавалергарды новых времен. «Ну все, сыночек, с Богом, крестит меня мама, а говорила, что неверующая. Все верят, все. Кивает Толян, усаживаясь на переднее сиденье. Тебе или не знать. Помнишь, как мы с тобой в Ташкенте веселились? Знаю, Толик, знаю и как такое забудешь все помню за рулем али кого вот тачка приехала из краснодара галя заставила Беллу выпросить ее у медунова знал бы запретил но был поставлен перед фактом так что теперь уже никуда не деться выезжаем милицейская волжанка впереди потом черная волга с парнями за ней наша лайба а за нами еще парни и еще менты кортеж вызывает интерес Люди оглядываются и показывают пальцами. Ну да, любопытно. Что это за цыганские бароны здесь разъезжают под прикрытием милицейских сирен? Меня выходит встречать Гена. Твою дивизию и мама дорогая вместе взятые, ё-моё. Батя, ну ты принц Монако, натурально, говорю я, качая головой в смокинге, в бабочке, черном поясе, лаковых корках. Капец. Прости, Лариса Дружкина, но если бы не зародившаяся жизнь в твоем чреве, увели бы твоего милого, с руками бы оторвали. Она чует, мне кажется, вьется вокруг него, увивается, а он сытый, пьяный и нос в табаке. Надо сказать, что пьяный совсем чуточку, но все же. Взгляд шальной, игривый. И жизнь, как говорится, хороша, и жить хорошо. Ну, Гена, ну, Гена. — Отдай мне твое сокровище, дядя Гена, — усмехаюсь я. — Ох, Егорка, если б не ты, а кто другой, так и не отдал бы, — качает он головой. — Вы а то, может, и передумаю еще. «Побойся Бога», — Побойся бока, шепчет ему Лариса. Слушай женщину свою, смеюсь, я держи за нее и не отпускай. Говори, где джерь твоя? Скажи ей, жених приехал. Да, здесь я, здесь! Доносится из дома, и в дверях появляется моя красавица. Я буквально теряю дар речи. Слепну, глохну и все остальное со всеми имеющимися органами чувств. Только ради того, чтобы увидеть ее. Такой стоило бы жениться. Тонкая, звонкая, трепещущая. Держите, держите меня, не то наброшусь на нее прямо сейчас. Какое там завтрак у Тиффани, какие там красотки Голливуда и Мосфильма и даже Наташа Ростова юные годы. Все меркнет, все теряет смысл и превращается в прах, сгорая в ослепительном свете ее юной красоты. Твою дивизию! Пардон за бедность речи. Вот же угораздило меня. Сам себе завидую и не верю, и не понимаю, как это я, простой Иван-дурак, смог оторвать такую царевну. Она видит мое замешательство и смущается от этого. Краснеет, тушуется и не знает, что делать. Зато Галя, выскакивающая из-за ее спины с видом триумфатора, все отлично знает и понимает. «Что ты стоишь?» — кричит она обалдевшему не менее моего фотографу. «Снимай! Снимай, а столоп этакий!» Фотограф на весь день — это мое ноу-хау, принесенное из далекого будущего. Он, опомнившись, поднимает камеру, заморский пентакс, и остервенело щелкает, будто пулеметчица. Благо, импортной пленкой обеспечен на долгие годы вперед. Наташка, сияя, спускается по ступеням и восхищенно смотрит на меня. «Какой же ты красивый!» Егор Брагин, шепчет она, а я, проглотив язык, смотрю на нее совершенно одуревшим взглядом. Сердце, кровь, что там еще внутри, я не знаю. Все кружится, взрывается, дрожит и стонет. Адреналин, окситоцин и природный героин, честное слово, это какое-то безумие. Нет, наконец, обретаю способность говорить. По сравнению с тобой весь мир меркнет. Дебил, косноязычный пошляк. Как говорится, я старый солдат и не знаю слов любви. Мы садимся в машину, ждем, когда загрузится Галия и Гена с Ларисой, и выезжаем. Как говорится, на детской пластинке. А что это было за представление? Или как-то так? Волнуешься? Тихонько спрашиваю я. Я страшна. И я, кивает она. «Сейчас!» — отзывается Толян с переднего сидения. «Детки, сейчас все будет!» «Бабах!» — хлопает пробка, вылетая в окно и обрекая нас на гнев Медунова или, что еще хуже, водителя Чайки. Плещется шампанское искрится, сияет и бурлит в заранее припасенных хрустальных бокалах, лопаясь миллионами праздничных пузырьков. «Пейте, детки, пейте! Совет да любовь в натуре!» Когда мы подъезжаем, разодетые, расфуфыренные, И чудесные гости ждут у Закса. Они тоже хлещут шамп текущий бурной рекой. Это что? спрашиваю я. Фанфары. Капец, это что-то с чем-то. Крики, цветы, трубы. Голова идет кругом. Голова идет кругом. Толстая, обаятельная и невероятно душевная ЗАГС леди. Слова, слова, слова, которые невозможно связать в поддающейся осмыслению текста потом. А теперь я спрашиваю вас, Егор Андреевич Брагин, согласны ли вы взять в жены, стоящую здесь, Наталью Геннадьевну Рыбкину? Согласен, чего уж теперь. Это я типа, чтобы не показаться самому себе сентиментальным дурнем. А вообще-то да, еще как согласен. Она, к счастью, тоже. Кольца, подписи, первый супружеский поцелуй, цветы, цветы, цветы, шампань. Наконец, немного успокаиваюсь, прихожу в себя и делаюсь в состоянии сфокусироваться на происходящем. Вокруг настолько улыбки и сияющие глаза. Мы стоим посреди зала, а гости подходят и поздравляют. Сначала родители растроганные, взволнованные и немного опустошенные. Да, мы уже давно не живем с ними, но теперь это получает официальное подтверждение. Птенчики, тю-тю, вылетели из гнезда. Мой свидетель Платоныч, Наташкина свидетельница Верка. Верка несколько разочарована, свидетель явно не ее возрастной категории. Но ничего, молодых парней хватает. Вон, одних только Мэнн Блэк сколько. Подходят Галя, Чурбанов, Денира. Улыбаются, смотрят влажными взглядами. Новицкая обнимает нас обоих. «Какие вы красивые!» — качает она головой, роняя скупые комсомольские слезы. «Какие вы славные! Как же я за вас рада! Любите друг друга! Счастья вам и деток побольше! Я вас тоже люблю!» Шампанское приводит не только к телесному возбуждению, но и к пониманию смысла жизни. Дас! Но это не точно!» Медунов, Гурко, Цвет, Ферик, Айгюль. Сшиваем и сращиваем криминалы политическую элиту. Шучу, нет, конечно, все совсем не так. А вот и Мурашкины. Кажется, они охренели, узнав некоторых из гостей. Николаю подобрали костюм, как у моих парней. Лене тоже нашлось платье. А малолетняя Наташка обошлась тем, что было. Кажется, она довольно больше других. После ЗАГСа едем в ресторан. Кортеж растягивается на полмира. Белла подобрала место просто у лёд. С видом на море, практически на берегу, с шатрами и далеким морским прибоем. Это ресторан со своей территорией – идеальное место. Правда, до него надо еще доехать. Это фальшивый геленджик, как раньше называлось дивно-морское. Гости отправляются туда первыми, а мы примерно полчаса фотографируемся у моря.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 Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за фатой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. Точно, ослепительно молодая, в облегающем платье с длинной фатой. «Горько!» Раз, два, три, четыре, ну и так далее. Праздник закручивается, градус, счастья стремительно повышается, и, конечно, Антонов красавчик. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Бомба, полный атас. Отжигают все по полной капитально. Гуркок, капец, выскакивает к Антонову Юрию Михайловичу. «Поверь в мечту, как в красоту! Поверь когда-нибудь! Поверь в мечту, поверь в мечту! Поверь в мечту и в путь!» Блюдо идет за блюдом, тост за тостом, песня за песней, мурашкины охреневают. «Кто то такой, Егор? Это самая невероятная свадьба, не то что виденная нами». А вообще, которую можно было бы придумать. Я здесь ни при чем, это все галочка. Галочка, спасибо тебе! Это не я, это Белочка. Шоу-программа очень крутая. Помимо Кобзона и Антонова выступают танцоры, а сейчас идет выступление иллюзиониста. А попозже вечером, когда дело уже будет к концу, состоится фейерверк, как я слышал, грандиозный прямо с моря. С лодки, что ли? Наташка-мурашка прыгает и скачет под Антонова, но в голове у меня звучат другие строки, когда я смотрю на нее. Who wants to live forever? Кто хочет жить вечно. Who wants to live forever? Кто хочет жить вечно. Who dares to love forever? Кто осмелится любить вечно. Наскакавшись, Наташка подбегает к нам и обняв невесту, а теперь уже молодую жену задорно выпаливает. Ты не думай ни о чем, вот вообще даже в голову не бери. Он ведь только одну тебя любить будет всю жизнь. Да, это точно. Что? Раскрывает глаза моя Наташка. Ну, спасибо и на этом, смеюсь я. Ну что, ты счастлив, друг мой? Улыбается Данира и обнимает меня одной рукой. Вы знаете, что похоже на Данира? Улыбаюсь я в ответ. Знаю, конечно, он меня копирует. Точно. Слушай, Егор, говорит он, отводя меня чуть в сторонку. «Думаю, тебя будет интересно узнать. Вчера Андропов провел совещание, пригласил ученых, юристов судей, теоретиков и практиков. И знаешь зачем?» «Дал задание, сказал, чтобы они изучили возможность изменения законодательства». «Догадываешься, в какой части?» «Да-да, принадлежность к преступным сообществам, поражение в правах криминальных авторитетов и все такое прочее, как раз о чем ты и говорил. Ну, как тебе?» «Как мне? А действительно, как мне?» Я прикрываю глаза и... Твою дивизию. Твою дивизию! Я понимаю, что у меня есть новые воспоминания. Новый слой, и я могу перебирать и менять их. Вот мои старые, а вот мои новые. Как тени, перекрывающие друг друга. Тени разных вариантов будущего. Н Невероятно. И новые отличаются от старых. Охренеть. Охренеть. Горбачев, Ельцин, все как и раньше, да только я не мент. Охренеть, я не мент. Я чекист, ну то есть Егор Добров. Вот тебе, бабушка Юрьев, день. Так, а что конкретно изменилось? Когда? В какой момент? Это ж получается? Получается? Невеста украли! Весело кричит кто-то. «Твою дивизию, блин, предупреждал же всех, что без этого дурацкого фольклора. Кому не иметься-то?» «Вроде удальцов таких нет, если только Гена чудит». Подходит Толян. «Он идет из здания сюда на террасу». «Где?» — киваю ему я. «Что?» — не понимает он. «Наталья где? Слышал? Кричали, что невесту украли». Опасаться на самом деле нечего. Скорее всего, она поднялась в комнату на втором этаже, выделенную специально для нее. Может, пошла передохнуть или поправить прическу, а может и переодеться, она о чем то таком говорила. Хотя меня бы она предупредила. Вообще-то у нас кругом охрана. У всех входов и выходов, у туалетов и фойе, у служебных входов, у кухни, у внешних ворот и по периметру. Да везде, реально. Но Толяна относится к известию крайне серьезно. Пойдем в ее комнату. Мы поднимаемся. Но здесь Наташки не оказывается. Блин. Может, в туалет пошла? Точно никто не прикололся? На душе становится тревожнее. Андрюха предлагал устроить похищение, но я его просил выбросить эту хрень из головы. Да он на лужайке сейчас был. Я его видел. Твою за ногу. По лестнице я спускаюсь, перескакивая через три ступени. В туалете ее нет, в зале нет, и никто не видел, куда она делась. Давай быстро узнай, кто покидал объект. Киваю я Толяну, а сам еще раз бегу в туалет, теперь в служебный. Нет, здесь ее тоже нет. Бляха-муха. Фокусники. Кроме них никто в ближайшие 30 минут не выходил. Фокусники. Сердце ухает, проваливаясь в глубокую бездонную пропасть. Во рту моментально появляется вкус металла, будто я пулю за щекой держу. Да, вышли через служебный выход, погрузили реквизит в микроавтобус и поехали. Куда? Сейчас догоняем, мы все выясним. Я тоже еду, я. Оставайся здесь, Егор. Я тоже еду. Спорит бесполезно он понимает. Мы выскакиваем через служебный выход, берем еще четырех парней с полным боекомплектом и на двух волжанках рвем по дороге в ту сторону, куда выехали сраные факиры. «Да, проехал микроавтобус», — подтверждает постовой мент, дежурищий неподалеку. «Туда погнали, на Джанхот». «А что у нас там?» — спрашиваю я Толяна. Он вжимает газ в пол. «Деревня», — пожимает он плечами, — «аэродром». «Твою дивизию, какой аэродром?» «Маленький, для кукурузников, чисто прогалинка». «Давай командуй еще пару машин туда, немедленно!» Сердце в груди стучит, как превысивший все допуски мотор. «Давай, Толик, давай, суки, они не понимают, чем это кончится. Я же их на куски порву вот этими руками, вырежу, перестреляю всех!» Толян вызывает подкрепление и дальше несется молча, притормаживая и подбрасывая газу, челюсти сжатые. Думает, как они могли провести никого кого-нибудь, а невесту через все эти посты и защиты. Хрень какая-то. «Быстрее, Толик, быстрее, быстрее! Вон они!» Впереди показывается силуэт колымаги. «Точно они?» «Думаю, да, у них такая же буханка была!» Думает он. «Ну, бляха же муха!» Толян притаптывает, и мы несемся, как сумасшедшие ракеты. «И когда мы долбанем, мало не покажется никому!» «НИКОМУ!» На какое-то время мы теряем фокусников из виду. И, по всей видимости, проскакиваем какой-то незаметный поворот, куда они, скорее всего, нырнули. «Где этот аэродром?» «Где-то здесь», — напряженно отвечает он, всматриваясь в зеленые заросли, идущие вдоль дороги. Задняя машина... Отстаёт и возвращается, проверяя, не пропустили ли мы въезд. «Вон, вон, вон!» — кричит Толян, резко тормозя. «Вдалеке, в прогале, я вижу хвост самолёта. Твою дивизию!» «Здесь въезда нет!» — прилетает по рации. «Давайте дальше по дороге!» Толян снова газует, бросаясь вперёд. И точно, да, холмы расступаются, открывая небольшую ровную площадку и грунтовой поворот. Мы резко входим в вираж, съезжаем с асфальта и несемся дальше по пыльной грунтовке. Влетаем на поле, поросшее травой, и отчетливо вижу самолет с работающим двигателем. И то, как четверо здоровых мужиков затаскивают в салон Ан-2, девушку в белом. Двое взбираются на борт, а двое остаются внизу. — Вызывай вертолеты! — кричу я, и, схватив пистолет по пояс, высовываюсь в окно. «Нас заметили. Похитители тоже хватают оружие и начинают палить. Ну, суки, держитесь!» «Я поливаю их огнем. Оружия в машине хватает, так что экономить зачем. Один. Второй. Живой еще тварь! Получай!» Машину нещадно трясёт и кидает на ухабах. «Это, в конце концов, просто поле! Просто поле!» Не успев закрыть дверь, самолет издает рев и трогается с места, выстреливая чёрным облаком дыма. Давай, Толик! Давай! Поднажми! Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.